К городу Хуачжоу отправлялись разными путями два отряда. Один во главе с Синьмином и Ху Янчжо, другой во главе с Линчуном и Янджи. Усун должен был идти вперед к воротам храма на западной вершине горы и ждать там сигнала к действию. Однако наш рассказ слишком уж затянулся. Расскажем сейчас лучше о тех, которые спустились с горы к реке, погрузились в лодки и отправились в путь. Не заезжая в Хуачжоу и не представившись правителю области, они направились прямо в Кумирню на западной вершине горы. Дай Цзун пошел вперед в храм Юнь-Тайгуань предупредить настоятеля о прибытии гостей. Вместе со всеми служителями настоятель вышел на берег встретить прибывших. Впереди были расставлены курительные свечи, императорские штандарты, знамена. Прежде всего гостей попросили поставить в курильницу посланные императором свечи, а затем служители, неся впереди золотой колокол и остальные предметы для жертвоприношения, двинулись к монастырю. Между тем настоятель совершил перед мнимым посланцем императора полагающиеся поклоны. А Уюн сказал, — Сановник в пути заболел и сейчас чувствует себя плохо. Прикажите подать крытый паланкин. Стоявшие поблизости люди поспешили помочь сановнику сесть в паланкин, пронесли его прямо на гору и, дойдя до главного храма, опустили носилки на землю. Тут-то юн, изображающий себя чиновника-распорядителя, сказал, «Мы прибыли сюда по особому указу императора и привезли с собой императорские курения и золотой колокол для того, чтобы принести жертву духу этого храма. Почему же правитель города с таким пренебрежением относится к нашему приезду и даже не вышел встретить нас?» — Я уже послал к нему людей сообщить о вашем приезде, и он, несомненно, скоро будет здесь, — поспешил ответить настоятель. Не успел он проговорить это, как в сопровождении свиты человек в семьдесят показался чиновник, специально назначенный правителем области. Он прибыл с вином, фруктами и угощением, чтобы встретить посланца императора. Между тем, должен вам сказать, что разбойник, наряженный императорским сановником, хоть своим внешним видом и был достаточно представителен, однако по манере говорить он, конечно, не мог бы сойти за высокопоставленное лицо. Поэтому под предлогом, что он болен, его уложили в постель и укутали одеялом. А у чиновника, присланного правителем области, при виде императорского штандарта, знамен, жезла и прочих императорских регалий, не могло, конечно, возникнуть никаких сомнений относительно правдивости всего происходящего. Дважды доложив сановнику о прибытии из города уполномоченного, Чиновник ввел его в комнату, где находился разбойник, изображающий посланца императора. Уполномоченный еще издалека приветствовал его поклонами, и тут увидел, что посланец императора сделал какой-то знак рукой, но так ничего и не сказал. представленный к нему чиновник быстро подошел к уполномоченному и стал ему выговаривать. — Господин сановник... Является одним из самых приближенных лиц императора. Но он не отказался взять на себя труд, пуститься в такой дальний путь, чтобы выполнить волю императора и совершить здесь обряд жертвоприношений И вот в дороге он неожиданно заболел и до сих пор еще не поправился. Как же мог правитель вашей области не встретить посланца императора? О приезде посланца императора сообщили лишь чиновники из дальних мест, а из близлежащих городов сообщений об этом не последовало. Вот почему мы допустили подобную оплошность и вовремя не встретили вас. Но мы никак не ожидали, что сановник уже прибыл в храм. По долгу службы наш правитель области обязан был бы, конечно, прибыть сюда немедленно сам. Но виду того, что разбойники с горы Шао-Хуашань объединились с разбойниками из лагеря Ляншаньбо и собираются сейчас напасть на наш город, то у нас в Хуачжоу каждый день ведутся приготовления к обороне. Вот почему наш начальник не решился выехать из города и поручил мне чествовать посланца императора дарами и вином однако скоро он сам прибудет сюда чтобы засвидетельствовать свое почтение господин сановник не желает отведать ни одной капли вина пока не прибудет сюда сам правитель области для того чтобы обсудить предстоящую церемонию жертвоприношения заявил чиновник тогда прибывший из города уполномоченный приказал убрать вино и велел преподнести по чашке людям, сопровождавшим чиновника, представленного к императорскому посланцу. А последний еще раз пошел с докладом к сановнику, попросил ключ, в присутствии уполномоченного открыл замок и из парчевого благоухающего мешка вынул золотой висячий колокол. Прикрепив этот колокол к бамбуковому шесту, Он высоко поднял его и попросил уполномоченного тщательно его рассмотреть. Это был действительно изящный колокол, сделанный искусным придворным мастером восточной столицы. Весь он был украшен разноцветными драгоценными каменьями, а внутри его горел фонарь, обтянутый красным шелком. Это, несомненно, был тот самый колокол, который висел посреди главного предела храма Владыки Неба. Колокол мог быть сделан лишь во дворце императора, и никто из простого народа не мог сделать такого же. Показав уполномоченному колокол, чиновник императорского дворца спрятал его в чехол и запер в сундук. Затем он достал выданные императорской канцелярии документы, и, передавая их уполномоченному, сказал, чтобы тот поторопился с приездом правителя области, так как нужно было договориться о дне жертвоприношения и о проведении церемонии. Ознакомившись со всеми предметами и документами, уполномоченные и сопровождавшие его свита тут же распростились с мнимым чиновником и направились обратно в город, чтобы обо всем доложить правителю области х Между тем, наблюдая за происходящим, сунзян с одобрением думал, «Хоть и хитер ты, мошенник, а все же мы проведем тебя так, что в глазах у тебя потемнеет, и сердце забьется в смятении Тем временем Усун уже достиг ворот монастыря тогда уюн велел шисю спрятать у себя кинжал и также идти на подмогу к усуну а дай дзуну он приказал нарядиться телохранителем настоятель приготовил для гостей скромную трапезу и распорядился чтобы в храме все привели в порядок от нечего делать сунзян пошел прогуляться и осмотреть храм А надо вам сказать, что храм этот действительно был выстроен на славу. Постройки его, необычные величественные, казались земным раем. Когда, осмотрев храм, Сунзян вернулся в помещение, привратник доложил ему о прибытии Хэ, правителю области. После этого Сунзян велел Хуаюну, Сюйнину, Джутуну или Ину, встать по обе стороны входы с оружием в руках, изображая охрану. Асиа Чжэнь, Сяо Бао, Ян Сюн и Дай Цзун, спрятав у себя оружие, должны были находиться поблизости, чтобы в любой момент оказать помощь. Между тем, правители области, во главе отряда численностью свыше 300 человек, подъехав к монастырю, спешился и, сопровождаемый своими приближенными, вошел в храм. Когда мнимые чиновники-распорядители Уюн и сунзян увидели, что большой вооруженный отряд, который привел с собой начальник области Хэ, собирается войти в храм, они закричали. Здесь находится сановное лицо, представитель императора. Никто из посторонних не смеет приближаться к нему. Тогда сопровождавший правитель области охрана остановилась. И Хе один вошел в храм, чтобы совершить поклоны перед посланцем императора. «Посланец императора просит правителя области войти к нему», доложил чиновник-распорядитель. Войдя в зал, правитель области низко склонился перед разбойником. «Известно ли правителю области?» что он совершил преступление, — спросил мнимый чиновник. — Я не знал, что посланец императора уже прибыл, — отвечал правитель области. — И почтительно прошу вас простить мне мою вину. — Сановник, по повелению императора, прибыл на западную вершину горы, чтобы совершить жертвоприношение, — продолжал чиновник. — И вы давно уже должны были выехать ему навстречу. «Почему же вы этого не сделали?» «Я виноват в том, что не выехал встретить посланца императора», оправдывался правитель области. «Но это произошло потому, что мне вовремя не доложили о его приближении». «Взять его!» — крикнул Уюн. «Тут братья Серджень и Себао выхватили свои мечи» и пинком ноги, свалив правители на землю, в один миг снесли ему голову. «Ну, а теперь за дело, братья!» — крикнул Сунцзян. Прибывшие с правителем области люди до того были напуганы, что застыли от изумления на месте. Воспользовавшись этим, Хуаюн и остальные бросились на солдат, и головы покатились по земле, как костяшки счетов. Некоторые бросились было бежать из ворот монастыря, но здесь со всех сторон на них с мечами налетели Усун, ши и остальные разбойники, которые принялись избивать их. Вскоре от отрядов 300 с лишним человек в живых не осталось ни одного, а те, кто подошел позднее, были перебиты Джаншунем или Дзюнем. После этого Сунцзян приказал сейчас же убрать императорские благовония и колокол и погрузить все это на лодки. Когда они прибыли к городу Хуачжоу, то увидели с двух концов вздымающиеся столбы дыма. Они тут же ринулись в город, прежде всего поспешили к тюрьме и освободили Шидзиня и Луджешеня. Затем они разгромили казну, и, забрав оттуда все ценности, погрузили их на подводы. Тем временем Лу шень сбегал во внутренние покои правителя и взял там свои кинжал и посох. Что касается девушки Юй Цяо Чжи, то она еще раньше бросилась в колодец и покончила с собой. Покинув Хаджоу, разбойники погрузились на лодки и отправились в обратный путь к горе Шао-Хуашань. Там они пошли к подлинному посланцу императора, сановнику Су, и, совершив перед ним поклоны, вернули ему императорские благовония, колокол, штандарт, знамена и жезл, а также поблагодарили его за оказанную им великую милость. Затем Суньцзян распорядился принести на блюде слитки золота и серебра и преподнес это посланца. Подарки были розданы также и все его свите, независимо от чины или звания. В честь сановника был устроен прощальный пир, а затем все главари пошли провожать его с горы. На берегу реки они передали сановнику в полной сохранности все до одной лодки, на которых он прибыл а остальные лодки вернули их прежним владельцам. Распрощавшись с посланцем императора, Сунцзян вернулся со всеми остальными на гору Шао-Хуашань. После совещания с четырьмя главарями этого лагеря, они решили собрать все ценности и имущества, а лагерь поджечь. И так всей компанией, захватив лошадей и фураж, они двинулись в Лян-Шаньбо. Что же касается Ван И, то его снабдили деньгами на дорогу, и он отправился в другое место, но об этом говорить мы не будем. Вернемся теперь к императорскому посланцу, сановнику Су. Когда он на своих лодках прибыл в город хуаджоу то уже знал о том, что разбойники из Ляншаньбо уничтожили отряд правительственных войск, разграбили казну и увезли провиант. Из числа правительственных войск в самом городе было убито более ста человек, а все лошади были захвачены и уведены разбойниками. В храме на западной вершине горы также погибло немало людей. Су велел чиновнику составить донесение и немедленно отправить его в провинциальное управление, чтобы там донесли об этом императору. В донесении говорилось о том, что в пути Сунзян похитил императорские благовония и золотой колокол, благодаря чему смог заманить правителя области в храм и там убить его. Мы не будем здесь распространяться о том, как посланец императора Су, прибыв в храм, совершил возжигание благовоний и передав золотой колокол настоятелю храма Юн тайгун спешно вернулся в столицу, где и представил императору доклад о своей поездке. Вернемся лучше к тому, как Сунзян, освободивший Шидзяня и Луджишеня, захватил с собой четырех удальцов с горы Шао-Хуашань, снова разделил свой отряд на три колонны и двинулся обратно в Ляншаньбо. По пути они не причинили никому никакого вреда вперё был выслан дайджн чтобы сообщить об их возвращении Чао гай вместе с другими главарями спустился с горы навстречу сунзяну и остальным после чего все прошли в лагерь и собрались в зале совещаний когда взаимные приветствия были закончены в честь радостного события устроили торжество а на следующий день шитзинь джуу Чинь да и ян чунь в знак благодарности к чау гаю иунндзяну также устроили пир и вот чао гай сказал сунндзяну есть у меня одно дело которое я временно отложил так как вы уважаемый брат надолго покидали лагерь вчера же я счел неудобным говорить об этом потому что к нам прибыли четыре новых брата так вот на днях В лагерь приходил Джугуй и сообщил о том, что в горах Ман близ города Пэйсянь, области Сюйчжоу, появилась новая шайка разбойников в три тысячи человек. Главарем ее является какой-то Фан по прозвищу владыка демонов, будоражащий мир. Он может вызывать ветер и дождь, а в военном деле просто бог. Есть у него два помощника. Одного зовут Сян Чун по прозвищу Восьмирукий Будда. Он мастерски владеет огромным щитом, в который воткнуто 24 летающих меча. Этими мечами он поражает без всякого промаха на расстоянии ста шагов. Кроме того, он может сражаться также и железной пикой. Второго зовут Лигунь по прозвищу «Великий праведник, взлетающий в небо». Он также владеет круглым щитом, своткнутыми в него двадцатью четырьмя обоюдоострыми копьями, и также поражает этими копьями без всякого промаха на расстоянии 100 шагов. Он постоянно носит с собой волшебный меч. Все трое заключили между собой братский союз, и, обосновавшись в горах Мантаншань, Стали грабить окрестное население. Теперь же эти молодцы решили захватить наш лагерь Ляншаньбо. Когда я услышал об этом, то не мог прийти в себя от изумления. Выслушав его, Сунцзян пришел в ярость. Да как смеют эти разбойники быть столь бесцеремонными? Придется мне снова отправиться в поход. Но в этот момент поднялся со своего места Шидзинь драконовой «Мы, четверо братьев», — сказал он, — «только что прибыли в ваш лагерь и не успели еще принести никакой пользы. Разрешите нам сейчас же отправиться туда и выловить этих разбойников». Такого рода предложение очень обрадовало Сунцзяна. Шидзинь, Джуу, Чэньда и Янчунь сразу же надели на себя боевые доспехи, собрали весь свой отряд, И простившись с судьянам и остальными, спустились с горы. Переправившись на сушу, они пошли прямо к горам Мантаншань. Через три дня пути впереди уже показались горы. Увидев их, Шидзин со вздохом сказал Джуку: "Я не знаю этих мест, но мне кажется, что именно здесь основатель ханьской династии Гао Цзу, убил главу повстанцев Белого Змея. Джу У и три его спутника в ответ тоже тяжело вздохнули. Вскоре они были у подножья гор. Разведчики тем временем уже сообщили в лагерь о прибытии вражеского отряда. Шэдзинь расставил своих бойцов в одну линию, а сам отдел боевых доспехов, и на своем огненно-рыжем коне выехал перед строем. В руках у него был трезубец с двумя лезвиями. За ним следовали джуу У, -да и Ян Чунь. Выехав вперед, все четыре молодца остановили своих коней. Ждать им пришлось недолго. Вскоре они увидели, что с горы во весь дух несется отряд с двумя доблестными удальцами во главе. Первым ехал Сянчун, уроженцу езды Пэйсянь области Сюйчжоу. В левой руке он держал круглый щит, своднутыми в тыловую его сторону двадцатью четырьмя летающими кинжалами, а в правой обоюдо острое копье. За ним везли знамя отряда с надписью Восьмирукий Будда. Затем следовал Лигунь, уроженцу езды Писянь В левой руке он также держал круглый щит, своднутыми в него с внутренней стороны обоюдострыми пиками, а в правой волшебный меч. За спиной у него виднелось знамесно с надписью Великий праведник, взлетающий в небо. Оба вожака спустились с горы пешком, увидев остановившихся перед строем шидзине, джуучен да и янчуня на конях. Они не проронили ни слова. А их подчиненные в это время начали бить в гонги. Тут молодцы, вращая своими щитами, ринулись вперед. Шидзинь и его друзья не в силах были выдержать такой натиск. Первыми пустились на утек задние ряды. Находившийся впереди отряд Шидзинья оказал все же сопротивление врагу. Что же касается отряда джуу он с громкими криками побежал с поля боя и отступил на тридцать-сорок ли. Шэдзинь чуть было не ранило летающим мечом, а у Янчуни, который замешкался и не успел быстро повернуть, летающим кинжалом ранила коня. Янчунь оставил его, а сам бросился бежать, спасая свою жизнь. Подсчитав оставшихся людей, Ши Дин убедился, что потерял половину отряда. Посоветовавшись с Джуу и остальными, он хотел уже послать в Лань Шэньбо гонцов с просьбой прислать помощь. И вот в то время, когда он сидел, опечаленный понесенным поражением, один из бойцов доложил о том, что по дороге с северной стороны вздымается туча пыли. Вероятно, оттуда приближается отряд примерно в 2000 человек. И когда Шэдзинь, не слезая с коня, посмотрел в указанном направлении, то увидел флаги и знамена лагеря Ляншаньбо. Впереди на конях ехали два военачальника. Это были хуаюн и Сюйнин. Выехав к ним навстречу, Шэдзинь подробно рассказал о том, как искусно Сян Чун и Лигун владеют своими щитами, поэтому его отряд не смог выдержать натиска с их стороны. «Когда вы ушли, — отвечал Нета Хуайюн, — наш уважаемый брат сунзян стал сильно тревожиться о вас и очень раскаивался в том, что отпустил вас одних, поэтому он и послал нас двоих вам на помощь. Услышав это, Ши очень обрадовался. Они объединили все свои отряды и расположились лагерем. А на рассвете следующего дня, когда они уже собрались выступить и сразиться с противником, один из бойцов доложил. На дороге с северной стороны показался еще отряд. Когда хуаюн, Сюйнин, Ши и остальные сели на своих коней, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. Они увидели самого Сунцзяна в сопровождении военного советника Уюна, Гун Суньшена, Чайдзиня, Джутуна, Хуянчжо, Мухуна, Суньли, Хуансиня, Люйфана и Гошена. С ними шел отряд в три тысячи человек. Шэдзиню снова пришлось подробно рассказывать о том, Как трудно было даже подступиться к Сян-Чуну и Лигуню, которые орудовали своими летающими мечами и копьями, и как он потерял половину своих бойцов. Рассказ Шидзини сильно встревожил Сун-Дзяна, а Уюн сказал, «Сначала мы разобьем здесь лагерь, а потом уже обсудим, как дальше действовать». Однако Суньцзян сгорал от нетерпения выступить тотчас же в бой с врагом и уничтожить его. Он подошел со своим отрядом к горе. Наступил уже вечер. Вдруг на вершине горы Мантаньшань они увидели темно-зеленый свет фонаря. Увидев это, Гунцзуньшэн сказал, «Значит, у них в лагере есть человек, владеющий чародейством». «Нам надо пока отвести наши отряды назад, а завтра я применю одно волшебное средство, чтобы захватить обоих молодцов». Суньцзян согласился с его предложением. Он отдал приказ отступить с отрядом на 20 ли и расположиться лагерем. На следующее утро, когда рассвело, Гун Суньшен применил свое средство. И видно так уж самой судьбе было угодно дьявол к стану лян шаньбо протянул смиренно руки и повлекся в лян шаньбо жарким сердцем каждый воин что же за чудесный способ применил гун суньшен вы читатель узнаете из следующей главы